Я знаю, все это живет на бумаге просто потому, что мое воображение дополняет те места, которые были бы непонятны постороннему читателю. В общем, опять во мне заговорила тщеславие. Но кажется, такой таинственной и волшебной это возможность снова жить в прошлом. А в настоящем я жить не могу. Сойду с ума. Сегодня вспоминала, как привела Пирса и Антуанетту с ним познакомиться. И как он был ужасен. Впрочем, это я наглупила. Они приехали ко мне в Хэпстенд позвать меня выпить кофе и посмотреть фильм в Эвримене, Но была огромная очередь, и я позволила себя уговорить. Уж очень они настаивали зайти вместе к ЧВ. И опять все из-за моего тщеславия. Я слишком много о нем рассказывала. Но они и стали меня подразнивать, говорить, что не мог он со мной вот так подружиться. А если мы с ним друзья, то чего же я трушу?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 чего говорит. Убирайтесь. А это... Знаете, это мне напоминает что-то из Битчима. Два скелета совершают половой акт на железной крыше. Чевы произносит, а лицо у него ужасающее, словно сам дьявол в него вселился. Во-первых, я счастлив, что вы восхищаетесь Битчимом. Помпезный, занюханный на насмерть вставший против всего творческого и свежего в искусстве. Во-вторых,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 Вы полагаете, что это всего лишь какая-то пластинка, не правда ли? В этом все дело. Вы что же, вроде тетки этой маленькой сучонки, полагаете, что Рембранту было самую чуточку скучно писать свои картины? Полагаете, что Бах корчил рожи и фыркал от смеха, когда это писал? Вы так полагаете? Из пирса словно выпустили воздух, как из шарика. Казалось, он немного испугался, а вы выкрикнул. «Ну так что же, вы так полагаете?»